Глава двадцать девятая. Питер. Две тысячи двенадцатый год. Олег проснулся в холодном поту. Опять этот сон. Давно не было. Пляж, золотой песок, слепящее солнцем небо, сверкающее от солнца море, Катя на лежаке. И маленький мальчик, белокожий, худенький, в свои три годика, что-то строит из песка. Голенький, в одной панамке. И вдруг все закрывается огромной тенью. И мальчик, и Катя. Он поднимает глаза, но и так знает. Это Денис. Вздохнул. Сна больше не было ни в одном глазу. Рядом, на широкой кровати, спала его Катя. Спальня была просторная, с высокими потолками старого дома, с панорамным окном и белоснежной мебелью. Перепланировку и евроремонт его старой коммуналки успели сделать впритык, Последние недели он дневал и ночевал на стройке. Катя лежала на спине и даже во сне двумя руками поддерживала живот. тревожит о малыше», — подумал он. Мальчик должен был родиться еще три дня назад, но не торопился. Ему было комфортно в глубине этого огромного живота, казавшегося непомерным на хрупкой Катиной фигурке. Было тепло и уютно. «Завтра же отвезу в больницу», — подумал Олег. Он вторую неделю не ходил на работу, караулил этот живот, как смеялась Катя, смотрел на него с опаской. Квартира была отделана и обставлена вся, кроме детской. Там только гордины, шторы и ковер на полу с рисунком, как он решил самым подходящим для мальчика. Дороги, шлагбаумы, светофоры. Будет водить свои машины. Он ему накупит этих машин, он столько всего ему накупит. Но Катина мама пока не позволяла. «Олег Сергеевич, мы с вами все приготовим, и Верочка поможет. Но пусть сначала Катя родит». Она упорно называла Олега по имени-отчеству, смотрела с обожанием, но в этом вопросе была непреклонна. Последние две недели жила наверху, хотя Олег был дома и сам ухаживал за Катей, кормил, купал, водил гулять. Когда еще они не знали, мальчик или девочка родится. Привез из Германии махер двух цветов, голубой и розовый, и спросил: Вы умеете вязать? Конечно. Свяжите комбинезончик для маленького. Обязательно, но когда родится? Когда родится? Парень, давай, выходи. Только осторожно, очень осторожно, пожалуйста. Этот сон все так зыбко. Квартира сама на Кате и даже фирма на ней. Эту большую квартиру запишу на сына но все рухнет, если сон окажется в руку. Теща молится на него с того момента, как он привез Катю к ней в санаторий, отправил погулять и остался один на один. Катя пошевелилась. Он отодвинулся подальше. Не задеть бы случайно эту хрустальную вазу новой жизни. И она проснулась. — Не спишь, Олеже? Ну что ты, родной, сон плохой приснился. Надо сказать, куда ветер, туда сон и перекреститься. Давай я. Богу в уши, Куда ветер, туда сон. Храни тебя, Господь. Спи, мой хороший, спи, Олеженька. А он смотрел в потолок и думал. Приедет Надя из своей Финляндии. Тоже мне за граница. Небось, вкалывает на ферме с утра до вечера. Да нет, хорошая девка. Только счастья ей желаю. Но ведь обида на меня. Придет в клинику хвастаться. Смотрите, какой у меня дом. Смотрите, какой у меня муж. А ей, помнишь, Наденька, Наталью Николаевну? Дочка у нее, Катя, приезжала на консультацию. Дочка замуж вышла. Это ее будущий муж и оплатил операцию. Как увидел, так и влюбился, так и оплатил. А как зовут мужа? Олег. А она и скажет. Да вы что? Проститутка она, Катя эта. Агентство оплатила. Можете узнать в бухгалтерии. И кончится моя идилия с тещей. А мальчик вырастет, я его в итон или Оксфорд. Подружка у него будет ангел, и вдруг отец в тюрьме. А дочка вырастет, замуж не возьмет никто. Может, мне Катю замуж выдать? Фиктивно. Мальчик родился с серебряной ложкой во рту. Конечно, у него были прекрасные условия и прекрасная перспектива на годы и годы вперед. Но главное, он, как защитной атмосферой, был окружен любовью. Катя не могла поверить в свое счастье. Мальчик был особенным. Наверняка, каждой молодой маме ее малыш, первенец и от любимого кажется особенным. Олежа, смотри, какой у него осмысленный взгляд! Олежа, смотри, как он морщит носик перед тем, как заплакать! Луизе Олег позвонил сразу. Лу, мальчик, 4200, богатырь. Я назову его Максимом в честь сама. Почему ты молчишь, Лу? Я плачу. Будешь крестной. Я не спрашиваю, согласна ли ты, я тебя насильно привезу в багажнике. Дурачок, я буду приезжать сначала каждого пятого числа до года, а потом каждый день рождения. Какое счастье! Маленький сом!» Плакала в церкви, когда его крестили, и неумело и бережно держала на руках. «Катя, можно он будет называть меня Мама Лу?» «Конечно, Луиза Александровна, вы и есть его вторая мама перед Богом». Еще раз назовешь меня так, пожалуюсь Олегу. Я для вас обоих Лу. Не обижайтесь, я привыкну. Вы для нас дорогой человек. И обнялись. Мальчишка великодушно разрешал брать себя на руки всем окружающим. Спокойно и доверчиво. Маме, папе, бабушке, бабе Вере, маме Лу. Сколько было поводов для радости. Вот он сделал первый шаг. И уже бегает по всему дому. Говорить не хотел. Его и так понимали окружающие и выполняли все капризы. Мог несколько раз бросить игрушку и с интересом наблюдать, как ее с готовностью возвращают. Мог поднять ручки и немедленно оказывался на руках у любого взрослого поблизости. Но заговорил сразу, когда посчитал нужным. Жестов уже не хватало. Олег остолбенел, когда он выбежал встречать его в прихожую и объявил. «Папа Плешов! «Ты слышишь, Катюнь, он сказал папа!» И счастливые слезы у нее на глазах. Им было отпущено еще целых два года счастья. Только два года.